Глава семьсот д е в я н о с т Хаджар стоял посреди, как ему сначала показалось, бескрайнего пространства, сотканного из всевозможных оттенков тьмы, начиная от сумерек, в которых ютятся нежные влюбленные, робко сжимая руки друг друга, до мрака, в котором роняет слезы мать, держав в руках промокшую похоронку, лишившую ее надежды на возвращение сына. Присмотревшись, Хаджар понял, что на самом деле они стоят на поверхности черного, переливающегося на свету источника, которого не было видно озера, такого большого, что его можно было спутать с целой вселенной, вселенной, лишенной звезд, безжизненной, пустой и холодной. Хаджар поежился. последним, что он помнил, было то, как он потянулся за энергией трех нерожденных птенцов. Собственно, именно в этот момент на него и обрушилась вселенная. Но в то и существовали целые галактики. Здесь же, эй, Хаджар отчаянно замахал рукой. Впереди он увидел фигуру в черном балахоне. Постой! Хаджар сделал шаг, но о з е р о обернувшиеся холодной смолой, Не хотела его отпускать. Хаджар словно прилип к одному месту. Он не мог сдвинуться, не мог оторвать ног от поверхности озера из смолы. Постой! закричал он во всю мощь легких. Кто ты? Черная фигура продолжала стоять где-то около самого горизонта. Кто я? Хаджар не смог даже отшатнуться. Лишь успел побороть секундный порыв, заслонить лицо руками. Перед ним почти вплотную блестел, покрытый чем-то вязким и темным, простой капюшон. Его явно валяли в земле. Он пережил множество дождей, часто бывал чищен от дорожной пыли. Он повидал немало и еще б о л ь ш е м мог рассказать. В одном лишь этом капюшоне содержалось больше воспоминаний и знаний, чем некоторые люди наживают за всю свою жизнь. Кто я? повторила фигура, лишь мгновение назад стоявшая где-то на самой грани видимости. Скажи мне, безумный генерал, кто я? Твой голос. Хаджар хотел было дотронуться до капюшона, но не смог поднять руки. Он внезапно понял, что п у т ы черной смолы дотянулись до его рук. Крепкими веревками они связали его и оставили стоять, слегка покачиваясь и ничего не понимая. Он кажется мне знакомым. Фигура отвернулась. Она сделала несколько шагов и уставилась куда-то себе под ноги в бесконечность оттенков тьмы, п л е с к а в ш и х с я внутри смоленного озера. Что ты видишь вокруг себя, славный генерал? – спросила Фигура. Тьму, – ответил Хаджар. Фигура издала звук, похожий на печальный смешок. Если бы, конечно, мертвецы умели смеяться, в том, что большинство из них делали бы это печально, Хаджар не сомневался. Как говорил один из великих: «Не страшно, что человек смертен, страшно, что он внезапно смертен». И только. Край плаща, закрывавшего фигуру, отодвинулся, будто крыло раненой птицы. Он указал на озеро. Приглядись, хаджар дархан, северный ветер, что ты видишь? Хаджар сам не понимая, зачем ему это, вгляделся в озеро смолы. Он как мог всматривался в переливающуюся тьму. Если человек никогда сам не вглядывался в бездну, он никогда не поймет тех, кто это делал. всматриваясь в свет, ты ощущаешь легкость и радость. твой взор ничто не задерживает, твоя душа с легкостью устремляется вперед. свет он простой и понятный, в нем нет оттенков, он либо есть, либо его нет. даже серый цвет это уже не цвет, это лишь оттенок тьмы. тьма же многогранна, она сложна и она есть всегда. Когда светит свет, то он лишь покровом укрывает терпеливую тьму, а она спокойно и уверенно ждет под его давлением. Ибо свет когда-нибудь отступит, тьма же будет вечна. Когда ничего не было, тьма уже безраздельно царствовала. Когда все исчезнет, тьма вновь станет единовластной, одинокой царицей небытия. Что твой свет без моей тьмы? говорил один из великих. Он тоже вглядывался во мрак, мрак собственной души, точно также, как это сейчас делал Хаджар. И может, тот великий сумел таки отыскать в собственной бездне тот спасительный лучик, который нитью спустился к нему во мрак и вытянул к свету, теплому, простому и такому родному. Хаджар этого лучика не видел. Когда он вглядывался в о тьму, то даже своего отражения не мог рассмотреть, только к р у ж а ю щ и й с я мрак, который лишь изредка становился светлее. Ничего, честно ответил хаджар. Фигура в плаще опустила свое израненное крыло. И я ничего, ответила она. Кто ты, спросил хаджар. А когда-то, продолжила, будто не замечая вопроса фигура. Здесь не было ни света, ни тьмы, славный генерал, лишь бесконечные просторы лазурии, я парил в них свободно. Мои крылья были сильны и прочны, их несла вперед мечта, мечта. Да, когда-то хаджар мечтал, это было давно. Сначала, когда он был прикован к постели в далекой... кажущейся глупым сном мифической стране под названием Земля. Вроде она называлась планетой единственной в бескрайней вселенной, где существовала жизнь. Интересно, когда Хаджар, не засыпая в звездной ночи, поднимал в зорк космосу, то там, где-нибудь на далекой звезде по имени Солнце, о п а л я ю щ и й и зраненную как плащ незнакомца с Землю, кто-нибудь смотрит на него? Кто-нибудь мечтает обо всем том, что произошло с хаджаром, так же, как о н порой мечтает о том, что... А когда он в последний раз мечтал, может быть, лежа в окопе, о том, чтобы пушечное ядро ударило куда-нибудь в другое место? Была ли его мечта сильнее другой, такой же, но принадлежащей менее везучему солдату? Или когда он бродил по горячим барханам моря песка... И желал, чтобы следующий оазис оказался не миражом, или когда раз за разом бился с бесчисленным множеством врагов в д а н а т а н е пытаясь понять, ради чего в итоге он сюда пришел. Ответ был пугающе прост: Хаджар не мечтал с того самого момента, как с его рук исчезли струпья. С того момента, как деревянные костыли сменились на крепкие мускулистые ноги, с того момента, как язвы заменили шрамы от бесчисленных сражений, хаджар уже больше не мечтал. Он лишь ставил цели, достигал их, карабкался по о т в е с н н о й скале этого жестокого мира, карабкался в надежде, что однажды он сможет забраться так высоко, чтобы вместо темного камня... заслонявшего ему взор, открылся вид на бескрайнее небо, в котором он сможет расправить крылья, расправить и полететь, дотянуться до горизонта и узнать, что же находится за полосой, в которой небо сливается с землей. Я знаю, кто ты, прошептал Хаджар. Из под плаща, похожего на разбитое крыло, показалось морщинистое. п окрытая струпьями и язвами рука. Ты забыл меня, славный генерал, прошептал теперь уже знакомец. Забыл. Он откинул капюшон. На хаджара смотрели ясные синие глаза, его собственные глаза, глаза небом сиявшие на изуродованном жутком лице. В руках у р о д ц а появился ронгжа. Хаджар узнал его. Именно благодаря этому инструменту Хаджар выживал те жестокие десять лет. Десять лет, которые он провел, мечтая о небе, нависавшем над его головой, насмехавшемся над ним своей бескрайней свободой. Хаджар начал играть. Он играл простую песню, самую простую из всех, что знал когда-то. Его пальцы, десятилетиями привыкавшие к мечу, отвыкли от струн. Они резали его пальцы, и капли алой крови, осколками души падали в сгущавшийся мрак. Хаджар играл так плохо, будто впервые в жизни взял в руки музыкальный инструмент. Уродец играл так прекрасно, словно его руки были созданы только для того, чтобы извлекать из нескольких струн. самые красивые из звуков. Они играли, играли так долго, что само понятие времени стало бесполезным, чтобы определить границы этого срока. А затем уродец исчез. Он упал внутрь озера из тьмы, и все, что о нем напоминало, разбитый ронгжа. Его база прогнила, струны порвались, колки выпали. Оплашки аккордов облупились и потрескались. Прости, прошептал Хаджар. Он прыгнул внутрь озера из тьмы в самую его глубь, в самую глубь собственной души, в ее выжженную от с у т с т в и е мечты м черноту. Каждое движение Хаджара о п а л я л о его. Оно отнимало у него силы. Оно отнимало у него ноги, заменяя их на деревянные костыли. Отнимала красоту лица, делая его уродливым и страшным, в ы т я г и в а л о силу из мышц, стирала смуглость с кожи, оставляя после себя жуткие, зловонные язвы и струпья. Оно отнимало у него сверкающую броню, оставляя лишь старый, в и д а в ш и й виды плащ с капюшоном. И там, в глубине выжженной души, он увидел маленький синий огонек. Он обнял его, прижал к себе и прошептал: "Прости, уродец". Спрятавшийся под п л а щ о м прижимал к себе маленького синего птенца к и т а л ь символ свободы. Хаджар прижимал к себе собственную мечту. "Не бойся", услышал он голос, свой собственный. "Я всегда буду с тобой. Я твоя сила, ты моя сила." Тенец расправил крылья. Огромная птица, обняв хаджара крыльями покровами, разбивая оковы озера черной смолы, взлетела кудато в небесный мрак. И когда они оба покинули эти загадочные глубины души, ток царствовавшему здесь мраку добавилось маленькое пятнышко синего света, свидетельство того, что как бы ни была могущественна тьма. Свет никогда не сдастся, ибо свет бывает не только белым и простым. На самом деле его оттенков так много, что ни одно живое существо не может увидеть и познать всей сложности света. Когда стих вихрь черной силы, то о р у н смог наконец разглядеть своего ученика. Хаджар, сидя в позе лотоса по центру гнезда, выглядел как-то иначе, и это не было связано с тем, что с его тела пропали все шрамы, что мышцы стали чуть плотнее и крепче, да и сам он казался немного выше и даже красивее, чем прежде. Нет, просто ученик выглядел более целостным, будто отыскавшим что-то, что потерял за время своего пути. Он выглядел рыцарем духа. К я, пронзил небеса клич стальной птицы. Посмотрим, как ты справишься с этим противником. Усмехнулся Орон. Мой ученик Хаджар Дархан, рыцарь северного ветра.